Эпилог. Прошло десять лет. Десять лет, которые превратили нас из двух осторожных союзников в семью, чья жизнь была наполнена смехом, хаосом и глубоким, непоколебимым чувством дома. Наши дети стали живым воплощением нашего союза. Эрик, старший, в свои девять лет был маленькой копией Эдуарда. Такие же серые глаза, серьезные и внимательные. Ей та же привычка поднимать одну бровь, когда он о чем то задумывался. Но от меня он унаследовал упрямство и любовь к книгам. Двойняшки Кира и Лидия, семь лет от роду, были нашими противоположностями. Кира сорванец с веснушками и растрепанными каштановыми волосами, которая обожала лазить по деревьям заповедники и дружила с младшими кикиморами. Лидия. Тихая, созерцательная, с моими зелеными глазами и способностью подолгу разговаривать с домовым. Ее любимым местом была кухня, где повариха учила ее печь пряники в форме лесных духов. Сейчас вся эта шумная компания, наши трое плюс четверо детей, сестра Эдуарда, разносила столичный особняк. Леди Элизабет в последнем письме писала, что они научили павлинов кататься с перил по лестнице, и устроили битву подушками в бальном зале. Эдуард, прочитав это, лишь рассмеялся. «Пусть привыкают к управлению хаосом, им ведь это все достанется. Заповедник за эти годы превратился не просто в достопримечательность, а в нечто большее. Мы расширили тропы, построили подводные мосты через самые живописные омуты, а кикиморы открыли сувенирную лавку». Продавали засушенные волшебные травы и причудливые коряги, похожие на мифических существ. Доходы позволяли нам не только содержать замок, но и помогать окрестным деревням. Мы построили школу и наняли лекаря. Слава о нас шла по всей округе. Нас называли «хозяева нечисти», но теперь в этом прозвище не было страха, только уважение, смешанное с легкой завистью. Крестьяне советовались с нами перед посадками, зная, что кикиморы чувствуют, когда придет весна. А раз в год мы устраивали День Духов, праздник, на который съезжались аристократы со всей империи, чтобы посмотреть на русалок, танцующих при лунном свете, и попробовать медвежий клеверный мед. Сейчас мы с Эдуардом наслаждались редкой тишиной в темных песках. Сидели у камина в нашей любимой гостиной. Он с отчетом о новых виноградниках, я с вышиванием. Его волосы теперь были с сединой у висков, а на моих руках появились первые шероховатости от работы в саду. «Помнишь, как ты боялась первой зимы?» — спросил он, откладывая бумаги. Я кивнула, глядя на огонь. А теперь я знаю, что под снегом уже ждут весну корни мандрагоры и что кикиморы, Попадают в спячку, как медведи. Он протянул руку, и я взяла ее, чувствуя знакомые шрамы и мозоли. Десять лет! прошептал он, и кажется, это только начало. За окном завывал ветер, но в замке было тепло и тихо. Мы были дома, и это было главное.